Шут едва сдержался от того, чтобы проглотить кубик льда. Чтоб видеть легион, брови полицейского поползли вверх и почти слились с линией волос. Я знаю, что легион малоразборчив, когда дело доходит до набора добровольцев. Но мне кажется, этот визель будет несколько ниже даже ваших требований. На мой взгляд, вам вполне должно хватать одного укрывателя краденного и дельца чёрного рынка. При этом он многозначительно уставился на горлышко шоколада, который беспокойно заёрзал на стуле. Как должное сное лицо, я просто обязан побеседовать с каждым, кто заявляет, что хочет добровольно поступить на военную службу, спокойно пояснил шут. И вся его жизнь до вступления в легион не имеет для нас никакого значения. Как вы уже столь тактично заметили, мы берем любого. Мы даже бывших полицейских берем. Это заявление было встречено хохотом со стороны шефа полиции. Но Гарри смог выдавить лишь слабую улыбку. «Ну, тут, капитан, вы меня взяли голыми руками». признался гоц шутливо: давайте честь хотя я не думаю, что вы примете к себе этого визеля это было бы для него слишком большим убытком то есть если, конечно, вы не выдадите ему при поступлении на службу дополнительную премию лично от себя это пока всего лишь разговоры пробормотал гарри сидящий с пустым стаканом Вы знаете, так ничего определённого. Шеф помолчал некоторое время, поджал губы, затем кивнул. Хорошо. В таком случае пока оставим это и перейдём к светской беседе. Хотя я и должен сказать вам, что если появится шанс отправить этого визеля с нашей планеты из-под моей юрисдикции, без суда восьем помогу оформить. Ке необходимая для этого бумаги. Он сделал паузу, пока бармен подносил ему выпивку. По молчаливому согласию собеседников, Гоц заплатил за неё сам, исключая таким образом возможность разговоров о том, что он берёт взятки с легионеров. Может быть, тогда я вернусь в клуб, капитан, проворчал Гарри. Начиная подниматься из-за стола, на шут, махнув рукой, заставил его сесть. "Расслабьтесь, Герша", сказал он. "Ведь шеф только что сказал, что это всего лишь светский визит, и между прочим, сейчас как раз самое удобное время для того, чтобы вы двое смогли немного лучше познакомиться друг с другом". "А где же остальные ваши бандиты?" Если вы не возражаете против такой постановки вопроса, сказал гоц, делая глоток. Что это сегодня их не видать в городе? Они на дежурстве, объяснил шут. Бесстрашные воины космического легиона сейчас стоят по поясу Грязи, защищая шахтёров от местной экологии и прочих пороков. Тот факт, что мы с Гарри совершенно случайно назначили нашу э, встречу в тот самый день, когда на самом деле должны были быть вместе с нашими товарищами, — чистое совпадение. — Да, именно так, — подтвердил Гарри, первый раз искренне улыбнувшись с тех пор, как вошел в бар. — Скажите, — спросил шеф полиции, — Хмуро поглядывая на соседние столы. "Ну ж не командир ли красных коршунов сидит вон там с этой маленькой репортёршей, как там её зовут?" "Дженни", ответил легионер, даже не поворачиваясь в их сторону. "Я в этом не сомневаюсь. А почему вы спросили?" "Я было решил, что у вас какие-то права на неё." Не ли она как раз та часть колонии, которая не разделяет вас и армию? Она принадлежит самой себе, сказал Шут. По крайней мере, так оно было раньше, и это все, что я могу сказать на этот счет. А то, что мы пообедали с ней пару раз, вовсе не означает... Пронзительный писк коммуникатора прервал его на середине фразы. Раздражённый тем, что ему пришлось прерваться именно на тех словах, на которых прерываться не следовало, командир в мгновение раздумывал принимать вызов или нет. Решение не нарушать им же установленный порядок показалось ему достаточно разумным, и он включил приём. Извините меня, шеф, всего лишь секундочку. Что слушает, мамочка? Что случилось? У нас беда, капитан. Да ни с этой до неголостью дежурной по связи, в котором не было и намёка на обычные шутки. Что? Я хочу, чтобы вы выслушали это по прямой связи. Будьте готовы к приёму сообщения от дозорной группы. Можете говорить, челичанант? Капитан-шутник, это Рембрандт. Продолжайте, лейтерант. У нас здесь трудности. Я решила, что должна известить вас как можно скорее. Шут почувствовал пустоту у себя в желудке, но старался говорить спокойно. Хорошо? Так что там у вас случилось? Начните с начала. Ну, рвача ранила ящерица. Ящерица? Анна выглядела как ящерица, только намного больше. Пока что тип не установлен. Во всяком случае, она выстрелила в него в ответ на его выстрел, и и что? Она выстрелила сер, и его будто током ударило. Он жив, но неподвижен. Мы столкнулись с отрядом неизвестной расы, появившейся на болоте, разумной и вооружённой.